«Безвозвратная печаль — ее спасибо. Она не пропадет. Я не позволю ей пропасть. Я не хочу потерять ее навсегда. И, честно говоря, я — один из немногих людей на этой планете, которым, черт побери, есть до нее дело, кроме разве что друзей и родственников, если они у нее есть». В стране, населенной двумястами, восемнадцати миллионами американцев, я единственный американец, который о ней думает. Больше о ней не думает никто, ни в Советском Союзе, ни в Китае, ни в Норвегии, ни во Франции. Ни на целом африканском континенте. На станции Харадзюку я ждал поезда, который по ветке Яманоте Довезет меня домой в Синдзюку. Платформа повернула к роскошному зеленому холму. Густая высокая трава, много деревьев и кустов. Такое видеть в Токио всегда приятно. Я не помню, ждала ли она вместе со мной поезда. Хотя наверняка да, ждала. Может даже стояла рядом. Потому я и пишу сейчас эту историю. Подошел поезд на Синдзюку, тоже зеленый, но не роскошный и почти тропический, как холм рядом со станцией. Этот поезд как-то металлически износился, выцвел, точно мечты старика о той давней весне, когда он, кажется, был даже молод, и впереди открывалось все, что теперь сзади. Мы вошли в поезд. Все места заняты, нам пришлось стоять, И тут я обратил на нее внимание. Высокая для японки, примерно 5 футов 7 дюймов. На ней было простое белое платье, и во всем чувствовалась очень спокойная, почти безмятежная печаль. Сперва ее рост и печаль захватили внимание. Потом за те 6 или 7 минут... Пока состав ехал до Синдзюку, она завладела всем моим сознанием и по сей день остается в этом важном месте, чему свидетельство эти строчки. На следующей остановке сидевший передо мной мужчина встал, и место освободилось. Я чувствовал, она ждет, когда сяду я, но я стоял. Стоял и ждал, когда сядет она». Рядом никого не было, так что я, очевидно, уступал ей место. Я слал ей мысли «пожалуйста, садитесь, я хочу, чтобы вы сели». Но она все так же стояла рядом и глядела на свободное место. Я уже собрался показать на сиденье и сказать по-японски «дозу», что значит «пожалуйста». Но тот мужчина на соседнем месте подвинулся, занимая свободное и освобождаю свое, и она опустилась туда, где он сидел раньше, но перед тем обернулась ко мне и сказала по-английски спасибо. Прошло не больше двадцати секунд, с того мгновения, когда передо мной освободилось место, и женщина уже опустилась на соседнее. Из-за маленького, но сложного балетного па Моя голова зазвенела, будто колокол, затонувший в Тихом океане из-за подводного землетрясения, что проломило океанское дно и погнало приливную волну к ближайшему берегу, возможно, за тысячу миль, в Индию. Колокол звенел безвозвратной печалью ее «спасибо». Никогда раньше это слово не звучало для меня так грустно. Прошло время. И землетрясение, всколыхнувшееся от этого слова, утихло. Но меня до сих пор колотит сотней авторшоков. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Снова и снова колотилось у меня в голове. спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. спасибо. Я разглядывал ее весь короткий путь до станции Синдзюку. Она достала книгу и начала читать. Не могу сказать, что это за книга. Философия или дешевый роман? Не знаю. Я представления не имею, насколько та женщина умна, но теперь, когда она читала книгу, я мог смотреть на нее открыто, а она не чувствовать неловкости. Она ни разу не подняла взгляда от книги. На ней было простое белое платье, думаю, недорогое, думаю, оно совсем дешевое, подчеркнуто простой фасон, а материал совсем скромный и качеством, и плотностью. Платье было простым не потому, что так модно. Оно было по-настоящему простым. На ней были совсем дешевые белые клеенчатые туфли, как будто со склада уцененной обуви. На ней были розовые, выцветшие носки. Мне стало грустно. Сколько раз я глядел на пару носков и никогда не грустил. Но в эту секунду мне стало очень грустно, хотя моя печаль составляла разве что одну миллионную печали «Ее спасибо». По сравнению с «Ее спасибо» носки были самым счастливым днем в моей жизни. И всего одно украшение — красное пластмассовое колечко, вроде тех, что находят в коробке с кукурузными хлопьями. Наверное, была и сумочка. Из чего-то же она вытащила книгу, ведь она не держала ее в руках, когда садилась, и карманов на платье не было. Но я не помню никакой сумочки. Может, просто не уместилась в голове. У каждой живой системы свои пределы. Ее сумочка вышла за пределы моей жизни. Если говорить о годах и внешности, то, как я уже писал, в ней было 5 футов 7 дюймов, много для японки, и она была молода и печальна. Возраст от 18 до 32 лет. У японок это трудно определить. Она была молода, печальна, и я никогда не узнаю, куда она уехала, сидя в этом поезде и читая книгу, когда я вышел на станции Синдзюку вместе с её «Спасибо, что вечным призраком будет звенеть у меня в голове».